Все либеральные чиновники, адвокаты, судьи и великовозрастные гимназисты приходили в благородное негодование. Вот, дескать, каковы у нас представители православия и правительства. Ясно, что и то, и другое отжили свой век и находится в процессе разложения, от которого может спасти только одна конституция, конституция и ничего, кроме конституций. Другие же, и в том числе Хременко, находили, что не конституция, а ничего, кроме революции и чёрного передела. Но дамы, вся акцизные, судебные и прочие, и прочие дамы решали вопрос по-своему. Каржоль в их глазах не был виноват нисколько. Или как крайняя уступка противному мнению, виноват несравненно менее прочих, даже менее Монси Монши. Причем тот, собственно, Монси Монша этим вопросом никто не задавался. Разве при том только, что она губернаторша, задающаяся тоном, перед которой все эти шерочки, душечки и милочки лебезят в глаза и в сласть ругают ее заочно. По мнению акцизных шерычек и контрольных милочек, Каржоль как мужчина вправе был увлечься Тамарой. Ах, зачем только ею, а не ими? Но она, она, вот для неё нет оправданий. Она преступна, она безнравственная, беспринципная девчонка. Вот он истинный нигилизм-то где? Вот он. Удивительно право Как это её принимали в обществе? Как это находились такие матери семейства, которые позволяли своим дочерям дружиться с этой тварью, с жедавицей? А всё кто? Всё Мон-Симонша, всё она. Она первая всегда ей протежировала. Но тут акцизные и контрольные дамы, кстати, вспомнили, что не совсем-то одна Мон-Симонша, что есть ещё и барышня Ухова, которая сама рассказала всем и каждому про то, как она была в заговоре вместе с Тамарой и Каржолем, как сама привела её к нему ночью, воображаем, что там было, и как жеды застали её утром в квартире Каржоля. Да, но позвольте, какими же судьбами могла она сводить его с Тамарой? Если мы все очень хорошо знаем, что не только до Тамары, но и до последнего времени Каржоль ухаживал за Ольгой. И даже не просто ухаживал, а был так-таки прямо в интижках с ней, что уж греха та таить. Ведь Ольгина горничная знакома с горничной Марии Ивановны и с прачкой Дарьей Степановной. И всё, как есть всё, разболтала им по секрету. Отсюда и узнали все их мистерии. Всё это так, возражали этим милым дамам их мужья и поклонники. Всё это так. Но какая же цель могла быть в таком случае у Ольги сводить графа с Тамарой? Как какая? Как это какая? кипелись дамы. Очень понятное. Каржоль женится на Тамаре. Прибирает к рукам все ее капиталы, а Ольга? Ольга с левой стороны пользуется и коржолем, и капиталами. Но ведь у Ольги свое собственное состояние. Фу, какой вздор, состояние. Велико состояние, какие-нибудь несчастные сто тысяч, когда тут миллионы. Они бы составили между собою приинтересное трио. Пока вот этой еврейской дурочке не открылись бы наконец глаза. Но что ж, ведь она нигилистка и к свободе любви должна относиться сочувственно. Зато у неё был бы графский титул и красивый муж добавьте, которым время от времени она всё-таки могла бы пользоваться. Расходившиеся дамы и матроны В своём благородном негодовании не замечали даже, в какие нелепые противоречия становятся они сами с собою среди вороха всех этих обвинений и предположений.